Глава 16. Рафин. Я смотрел на бескрайний океан и ощущал опустошение. Мне было весьма паршиво. На сердце поселилась тоска и полная обречённость. Я чувствовал себя беспомощным, потому что вновь решил довериться судьбе, и как она повернётся, невозможно было предугадать. На ещё меня терзали сомнения в правильности моего поступка. И больше всего на свете я боялся того, что совершил ошибку. На обратной дороге не было. Уже прошло несколько дней с того момента, как я вернулся в свой дом, а Забава осталась с Александрид. Несколько долгих, бесконечных дней. Сжав руки в кулаки, зажмурился, пытаясь отстраниться от тягостных мыслей, раз за разом вспоминая свой разговор с девочками. После ужина, когда Забава отправилась спать, а я бессмысленно бродил по саду и рассматривал тёмные окна её спальни, Со мной по Алексу связалась Александрит, мне попросила зайти в гостиную. Увидев в комнате девочек, сразу понял, что речь пойдёт о моей Эйри, и я не ошибся. "Рафин, присаживайся", Александрит похлопала ладонью по Софии. "Разговор будет непростым". Послушно опустившись рядом, бросил на неё вопросительный взгляд, но вместо неё заговорила Рада, решительно заявившая: "Тебе нужно уехать". "Куда?" Моему удивлению не было предела. "А главное, зачем?" Тебе нужно уехать домой одному, пояснила супруга Арлена. Мы думаем, что твой отъезд поможет нашей забаве понять, как ты стал для неё дорог. Я совершенно ничего не понимал. В моей голове не укладывалось, как можно уехать куда-то и оставить Эйру одну. Видимо, эмоции промелькнули на моём лице, потому что прежде чем я успел возразить, Александрит положила мне ладонь на плечо и заговорила: "Подожди спорить, просто послушай. Мы долго с девочками обсуждали твою ситуацию, И пришли к выводу, что я не оставлю Эйру, перебил молодую женщину. Никогда. Рафин Александрит вздохнула. Нет, он прямо покачал головой. Какой бы вы план ни придумали, уехать и оставить забаву я не смогу. Девочки молча переглянулись, а потом Алевтина промолвила: "Ну и глупец, сам упускаешь своё счастье". Мне совершенно не понравился не её насмешливый тон, ни уж тем более слова. Чуть прищурившись, резко повернулся к ней и прошептал: Что ты имеешь в виду? Мой зверь рвался наружу, и я едва его сдерживал. Вот скажи, с того момента, как вы приехали сюда, как часто забава вспоминает об Амире? Я на секунду задумался и честно признался. Но очень редко. А мне кажется, что с того момента, как твоя Эйра осознала, что домой не вернётся, она совсем перестала говорить о своём женихе, разве не так? Так, был вынужден согласиться я. Но думать она о нём не перестала. Ты не знаешь, о чём думает твоя Эйра, покачала головой Рада. Забава уже поняла, что ей нужно начать новую жизнь, и хотя ещё невольно цепляется за своё прошлое, но смотрит в будущее. Не к тебе она уже что-то чувствует, просто иначе и быть не может, ведь вы так много времени проводите вместе. Она постоянно твердит, что мы друзья. Ей самой очень хочется в это верить. Витее кажется, что она предаст свою любовь Амира, но на самом деле, я думаю, что ты уже занял место в её сердце. Просто из-за своей неопытности и нерешительности и силы воспитания, она сама себе в этом боится признаться. Алевтина чуть улыбнулась. Ты разве не видишь, как она на тебя смотрит? Ты хочешь сказать? Я замолчал на полуслове. Да, ты всё правильно понял, усмехнулась она. Забава борется сама с собой и своими чувствами. И мы решили немного подтолкнуть её к принятию решения. "Вспомни, Орлена", Рада чуть насмешливо посмотрела на меня. В своё время он натворил много глупостей, ходил вокруг да около и никак не мог решиться сказать самое главное. Твой лучший друг едва не испортил себе жизнь. Но моё бегство встряхнуло его. Он осознал, что может потерять меня навсегда, и именно это подтолкнуло Орлена к действиям. "Рафин, сам знаешь, как я и девочки относимся к тебе. Александрит погладила меня по плечу. Ты наш друг, и мы хотим тебе счастья. Забава твоя Эйра, и вы обязательно будете вместе, поверь, так и будет. Но позволь нам помочь вам. Вы действительно думаете, что это сработает? Я обвел девочек вопросительным взглядом. Да, синхронно ответили они. Тогда слушаю вас. Александрит коротко изложила их план, он оказался совсем простым. По замыслу девочек я должен был спустя несколько дней уехать без предупреждения. И просто ждать. Не знаю как, но они смогли меня уговорить, и в назначенное время я покинул планету, оставляя свой эйру, как я надеялся, в весьма надёжных руках. Волны мягко коснулись моих ног, заставив очнуться от воспоминаний. Встрепенувшись, поднялся со с песка и направился прямо в океан. Сделав несколько шагов, поплыл вперёд, а затем и вовсе нырнул. Подводный мир всегда меня успокаивал. Он завораживал своей красотой, яркими красками, неподражаемой тишиной и некой загадочностью. Мимо проплыла стайка небольших рыбёшек перламутрового цвета, которые, словно речной поток, неслись вперёд, миновав все препятствия на своём пути. Миня кораллы, огромного кальмара, непонятно откуда взявшегося здесь. Я попытался схватить одну, но ловкая рыбка прошмыгнула буквально сквозь пальцы и устремилась по каким-то своим делам. Невольно улыбнувшись, стало пускаться ниже. Свет через толщу воды практически уже сюда не проникал, и сколько осталось до песчанного дна, было непонятно. Я стремился в мглу, и у меня невольно промеркнула мысль о том, что вся моя жизнь похожа на этот подводный мир: то играет красками, то погружается во мрак. Сейчас был именно такой период. Я не знал, как Забава отреагирует на мой отъезд, и больше всего на свете боялся, что она ему обрадуется. Конечно, в какой-то мере девочки были правы. Я уехал и дал ей право выбора. Вот только что делать, если она решит, что ей лучше без меня? Как тогда жить? Что будет дальше? Может, мне не стоило уезжать? Вопросы не давали покоя. Я не понимал, что делать и от этого чувствовал себя беспомощным. А ещё я не представлял, как мне жить, если Забава решит, что я в её жизни лишний. Поднявшись на поверхность, доплыл до берега и направился к халату, сброшенному на песок. Руки сами автоматически потянулись к Алексу, но на нём не было ни одного звонка. Мы договорились с Александрид, что она будет держать меня в курсе событий, но вот прошло несколько дней с моего отъезда, а от неё так и не было вестей. Это было весьма странно и наводило на определённые мысли. Я опять подумала о самом страшном, но тут же отмахнулся. Рафин надо ждать. В любом случае изменить ты пока ничего не можешь. Успокоил себя я и направился в дом, который без забавы совсем осиротел. Переодевшись в свободную рубашку и широкие штаны, сел в гостинной, но почти сразу же вскочил, потому что просто не находил себе места. Возникла мысль позвонить Орлену, и руки тут же потянулись к Алексу, но я сам себя отдёрнул. Надо было ждать. Но нет ничего хуже ожидания. Кто когда-нибудь испытал это, меня поймёт. Я шагал из угла в угол и сам себе напоминал загнанного зверя, который будто находился в клетке. Мне стало казаться, что схожу с ума. И тут раздался звонок Эликса. Даже не посмотрев на номер входящего абонента, просто включил видеосигнал, и когда на экране возник отец, невольно ахнул. "Здравствуй, сын", раздался знакомый голос, который я почти уже забыл. "Откуда у тебя мой номер?" отрывисто произнёс в ответ, рассматривая того, кто был моим прошлым. Когда отец меня проиграл, я перестал быть наследником рода. Освободившись от этого бремени, решил, что больше у меня нет семьи, и с этой мыслью жил последние годы. А сейчас я не понимал, откуда он узнал мой номер, почему позвонил и самое главное, чего он хочет. Мы не виделись много лет, сын. Но я хотел бы. Прости меня, внезапно выдохнул отец. Вскинул взгляд и посмотрел на него, невольно отмечая, как он постарел. Сын, я был неправ. Прости меня. Нам надо поговорить. Ты не хочешь приехать домой? Домой? Это куда? Ты проиграл мне, не забыл, а раб не имеет ни на что права. Отец побледнел. Видимо, он не таких слов от меня ожидал. Но сейчас что-то другое ему сказать, я просто не мог. Продолжать разговор не имело смысла, и поэтому я поспешил закончить разговор. Мне сейчас немного некогда, извини. Я после этого нажал на кнопку, разорвав видеозвонок. А затем, чувствуя отчаяние, сожаление, невыносимое мучение, просто зашвырнул Эликс в стену. Хотелось закричать, но я лишь сильнее прикусил губу. Неприятности сыпались на мою голову, и когда им наступит конец, было непонятно.